Глава пятая. Самый сложный квест. Посреди ночи меня побеспокоил Ник. Открыв дверь, я уставился на его руки. Это, в общем, тебе. Он протянул мне необычный предмет из трех спирально закрученных и спаянных трубочек. Золотой, серебряный и белый. Я взял этот дар, блеснувший желтым. Вы получили предмет п л е й т а знаний чайского мастера. Раритетный артефакт. Ограничения по расе только чалы. Ограничения по навыкам только для истинных или древних чалов. Звуки данной флейты помогут влиять на вашу память и дарить вам забытые воспоминания предков. Прикольно. А с чего это? Я недоверчиво посмотрел на Хаммера. Решил, что тебе может пригодиться. Мы как бы в одной лодке. Спасибо. Зайдешь? Я отступил в каюту. Не, я спать. Махнул он двумя левыми руками и ушёл. Я же снова завалился на кровать и стал листать форум. Было интересно найти ту самую станцию. Она отыскалась в разделе игровых легенд и страшилок. Писали многие. Многие гибли. Только три игрока хвастались тем, что смогли улететь с неё. Я проверил, что это не мои товарищи и сменил направление поисков на новостную ленту. Возросло напряжение альянсов в системах Регула и Персидона. Миротворцы, гнутых под себя, а независимые системы кусаются, уже привлекают Скайран на свою защиту. Аналитики в шоке. «Скучно!» Я закрыл форум и, перекинув флейту в зубах на правую сторону, закинул руки за голову. Было тихо и спокойно. Хотелось дремать или курить. «Дурацкое состояние!» Помню, было подобное, когда я еще будучи школьником, боролся со сном на уроках. Учитель тогда очень неодобрительно на меня смотрел, но все же продолжал вести занятия. х о ч у не вести? Помимо меня, у нас в классе было еще три чала. А такая наука, как родной язык, важна для каждого. Мне отдельно нравилось, когда мы изучали народные песни и творчество. Особенно треугольник. Когда разрешали участвовать в представлении, да было время. И мелодии все приятные, местами даже заводные. Жаль, языки были не из тех дисциплин, которые мне давались легко. Кое-как на тройку вытянул. Я открыл глаза и резко сел. Флейта упала мне на ноги. Это сейчас что вообще было? Внимание! Ваша кровь древнего пробуждается под действием воспоминаний. Вы осилили первую ступень вашей жизненной лестницы. Получено пассивное умение – язык чалов. Теперь вы знаете язык своих предков. Не показывайте это знание чужим. Воспоминания о древних все еще свежи в памяти неразгромленных народов. Ваша привлекательность в глазах НПС чалов выросла еще на 10 пунктов. Внимание! В ваш интерфейс добавлен словарь чала. В ваш интерфейс добавлен лингво-анализатор. Вы персонализировали предмет флейта знаний, чайского мастера. Отныне данный предмет всегда будет с вами. Его невозможно продать, обменять или потерять. Соберите всю коллекцию чайского мастера для получения дополнительных свойств набора. Что? Я встряхнул головой и встал. Она шла кругом, словно я только что сидел и зубрил сотни книг, причем на абсолютно незнакомом мне языке. А потом резкая вспышка боли снесла мне треть жизни, и я вырубился. Пришел в себя столь же внезапно, как отключился. Скосил глаза на время. Прошло три минуты. А в голове каша. Хотя нет. Наоборот, мысли стали ходить на порядок быстрее. Даже неуютно как-то. Я поднял с пола свою флейту и закинул ее в сумку. «Надо сходить к тому, кто тут дольше меня». «К Заре!» «Заходи», — сказала Зара, не оборачиваясь. Я вошел и уставился на ее обнаженную спину. Сама же девушка сидела за столиком и смотрела на свою лампу. «Ящик Пандоры, блин!» «Знал бы, не подарил бы!» «Чем занята?» Задал я тупейший в этой ситуации вопрос. «Наслаждаюсь?» — веселым голосом ответила Зара. «Ты по делам?» «Для разговора. Ты же тут давно. Я хотел узнать, каких мне сюрпризов ждать от такого существования. Самых разных и непредсказуемых», – все так же не оборачиваясь, говорила Флора. «У меня появилась зависимость от ц в е т а чуткое обоняние и любовь к природе. А там я была не самым ярым гринписовцем, даже горшка с цветком дома не признавала. А тут... Я все спросить хотел, как тебя на самом деле звали». «Почему «Зара»?» «Потому что «Зарона» за «Панац» слишком длинно. «Заро» не звучало, остальные вариации и того хуже. Вот и осталась я просто «Зарой». «А дома»?» Она повернулась ко мне с виноватым взглядом. «Я уже не помню». «Совсем?» «Я был поражен». «Совсем». «Каждый раз, как меня называли новым именем, я все дальше уходила от своей прошлой жизни». Мне сейчас сложно разделить мои реальные воспоминания и виртуальные, а они всё больше забиваются мне в голову. Нет ни имён прошлой жизни, ни цифр, ни названия улиц. Это нормально, я так для себя решила. А важные воспоминания я записываю, чтобы никогда не забывать. А имя? Это просто звук, шелест листьев. Прости, я подошёл к ней. и непроизвольно скосил глаза на её роскошное зелёное тело. «Ничего, я же сказала, это нормально, и ты будешь забывать. С именем я не знаю, так как ты и тут, и там Грей, то есть Серый. А скажи мне свою фамилию, друг Чаул?» Я сел около неё и схватился за голову. «Сергей... Сергей... Олегович Хей? Сергей Олегович Кондаков?» «Кондаков», — сказал я. ощущая сухость во рту. Слишком долго ты вспоминал свое земное «я». И это пройдет. Мне приятно с тобой общаться. Ты еще такой живой. Прямо напоминание о том, что мы не цифровые. Мне было неприятно это слышать. А чувства? Чувства настоящие? Но ты не забываешь, что и растения, а ты живой. Я имею температуру помещения даже на холоде. Я полюбила тебя за твой подарок, и каждый раз, как им пользуюсь, я вспоминаю о тебе. Хоть тут все нормально. Я понял. Ожидать чего угодно. Чего угодно, кивнула она. Останешься ненадолго. Внимание, команда! Замечен чужой! Всем на боевые посты! Раздался голос Виктора по громкой связи. Я подскочил вместе с Зарой и начал одеваться. Вот же зараза! убью любого, кого увидим. После спешного одевания мы помчались на мостик. Все были уже там, а на главном экране три корабля. «Три штурмовика, Альянс Миротворцев, клан Гегемон, нам не союзники», — сказал Виктор. «Будем обходить?» — спросил с надеждой Коля. «Попробуем. Чего им так далеко от обитаемого космоса делать? Скорее всего, сами на квесте. Может, разойдемся». «На связь уже выходили?» Спросил Ник. «Пока нет, но нас уже срисовали. Я пока курс не меняю, но надо ждать любого поворота. Коля, иди на боевой пост, разомнешься в случае чего. Ник, бери серву и на контрольную. Пусть у ч и т с я Зара со мной на пульт». Все кивнули и приступили к выполнению. Мы с Ником вышли на один уровень выше к контрольной к панели, где я ни разу не был, но едва вступил на нее, как увидел свой статус «Навигатор». Ник указал мне на пульт дополнительного обеспечения. Я сел за него и осмотрел панель. Все просто. Контроль энергосбережения внутренних и внешних систем. Боевое энергоснабжение. «Эй, меня сюда как энергетика посадили!» Я повернулся к Нику. Он пару раз моргнул и улыбнулся. «Чего? Никто лучше не сделает. Бой начнется, тут все цепи запляшут. Ты справишься всяко лучше бездушного корабельного бортового компьютера». «Я отвернулся. Сволочи. Пользуют, как хотят». Когда мы вышли в радиус действия дальнобойного орудия, заработали экраны видеосвязи. На одном Зара, на втором Ворк, со шрамом под левым глазом. «Доброго вам вечера, господа хорошие. Каким ветром вас занесло так далеко от дома?» Задал вопрос Ворк. «Доброго вечера, корабли поддержки. Мы заняты квестом. Проходим плановый маршрут». К вам нет ни вопросов, ни претензий. Имеем желание пройти мимо вас. Спокойно говорила Зара. Желание это да. Только прошу ч е с т ь что мы тут ожидаем толстого гостя. Так что летите скорее. Мы не тронем. Ответил жизнерадостно в о р г Благодарю за сотрудничество. Сказала Зара и погасила канал связи. «Однако шли мы напряженно, даже когда поравнялись с кораблями на расстоянии прямого попадания. Но все обошлось. Я все это время перебирал энергосети и даже два косяка н а э т и успел в настройке. Корабль получил плюс полтора процента скорости без дополнительных затрат. А потом случилось невероятное. Корабль тряхнуло, его щиты просели на треть заряда». За нашими спинами развернулся портал гиперперехода, из которого вынырнул огромный... Нет, громадный зверь. Размеры змееобразного создания были крупнее нашего крейсера. Точнее, его голова была крупнее нашего крейсера. Системы корабля стали верещать об опасности, а корабли, мимо которых мы пролетели, сразу пошли в атаку. Я перевел наведение радара прямо на эту тварь. Космическое создание «Будонг». Уровень 400+. Плюс. Опасность критическая. Защита неизвестна. Специальная атака поглощения кораблей. Зверь не изучен. Органы «Будонга» высоко ценятся в научных станциях. и н ф о р м а ц и я о создании в базе корабля о т с у т с т в у е т Прекрасное завершение дня. Открылся экстренный канал связи. Экипажу все ресурсы на бегство. Готовимся к прыжку. Будонгу не стрелять, ляжем с одного укуса!» – кричал в канал Виктор. «Коля, хоть один залп увижу, порву на куски голыми руками!» Я перебросил цепь энергопотока на двигателе, и корабль слегка загудел под задницей. Сам же начал смотреть за разворачивающейся картиной боя между Будонгом и тремя штурмовиками ворков. Зрелище было отвратительным. Три шустрых корабля а т а к о в а л и несразмерное с ними тело колючего змея, а эта тварь только свирепела и кидалась на них. Минуту спустя один из кораблей был пойман огромной пастью зверя. Ещё через пять пал последний. Мы уносились на всех парах, но явно не успевали набрать скорость. Будонг нас заметил и принялся преследовать. Я активировал умение разгона и пути. Мы шли на прыжок. Две минуты набора скорости, а потом блаженная серость Гипера. Вот только чего мы не учли, так это того, что Будонг сам мог совершать прыжки. И когда мы были готовы покинуть Гипер, он знырнул следом. «Серый, ты что делаешь?» Разорвал тишину космоса Виктор. «Включи питание!» «Все нормально, Виктор. Я знаю, что делаю». Ответил я в рацию и отключил последнюю систему корабля. «Все». Корабль превратился в кусок металла, что продолжает свой путь в космосе. «Я надеюсь, ты всё потом объяснишь?» «Конечно. Режим радиомолчания». Связь потухла, а мы продолжили дрив. Секунд через двадцать за нашими спинами разверся гиперпереход, и страшный Будонг вылетел на полном ходу прямо за нами. Мы затаили дыхание. Секунда. 2 в Три. Будонг сбросил свою скорость И, обернувшись, стал наворачивать круги. Он потерял нас, а спустя пару минут выбрал себе новый курс и умчался, совершив новый прыжок. Я с облегчением вернул все узлы на прежний цикл работы. Внимание! Ваша кровь древнего пробуждается под действием воспоминаний. Вы осилили вторую ступень вашей жизненной лестницы. Получено одно очко пассивного умения – з н а н и е ч а л а Ваши знания всплывают в вашем сознании. Знания, накопленные вашими предками, всегда помогут вам в преодолении любых трудностей. Внимание! Получено достижение беглец. Ваша п р е д не знает границ. Вы избежали невероятной опасности. Это достижение достойно уважения. Ваш подвиг приносит вам одну единицу характеристик. «Откуда ты знал?» – спросил меня Виктор уже спокойно. Я вспомнил одну фразу «Мы как электромагнитная конфетка для будонга». Спокойно ответил я. «Народ, я достижения схватил», — сообщил нам Коля. я у блин, она у меня единицу духа схавала». «Отчего так? У меня плюс один к характеристикам». Включился в разговор Ник. Цитирую. «Бежавший ворк. Позор для рода. Трусость должна быть наказуема. Ваша сила духа снижается на один пункт». Ответил нам Коля. «А у меня плюс один к умению выживания», — сказал Виктор. «Свезло», — ответил Коля. «А мы вообще где?» Совершенный экстренный прыжок вынес нас за пределы маршрута, что накинуло нам примерно пять часов к общему времени полета. Однако жаловаться никто не спешил. Выжили и немного встряхнулись. Не придется ждать возрождения корабля и динамить квест». На меня, как ни странно, напал сильный жор, впрочем, как и на Колю, поэтому в столовой мы были вдвоем. «Ты ведь тоже хочешь провалиться в игру, не так ли?» – спросил я и указал на ворка ложкой. «Верно», – кивнул тот. «Тогда почему ворк? Он же не суразный и не отёсанный?» «За языком следи, тут дело привычки. Я считаю, что у меня шансов на провал намного больше, чем у Виктора. Он всю жизнь был человеком, и сейчас он не хочет им быть». Ну, тем, разбитым и старым. А тут снова человек. Я ж е пытаюсь отречься от всего людского. А это тело, как никакое другое, подходит. Сомневаюсь. А у тебя это как произошло? Ты же, блин, как торпеда провалился. Что было перед этим? Я уже смутно помню, но при выходе из игры я видел одновременно себя там и тут. Я списывал это на технический сбой, а вон как вышло. Не жалеешь? Ворк посмотрел на меня с сочувствием. «Уже нет. Я жив, и это главное. Да и бессмертие меня немного успокаивает». «Это да. Ты сколько раз умер за игру?» «Ни разу». Коля восхитился и пару раз просто открыл рот. «То есть вообще?» «Вообще. Не довелось. Сначала парящий астероид, потом вы. а Вот и все». «Чума!» – протянул Ворк. «А я уже считать перестал. Что больше сотни, это точно». «Мне жаль». «Что?» «Он меня явно не понимал. Это первый раз страшно, а потом просто обидно». «Ага, обидно. Я покинул столовую и направился к себе. На дежурство меня не назначали, время до вечера еще было. А это значит, самое время разобрать трофеи и с о в е р ш и т ь прорыв в промышленности и энергетике. А поможет мне моя флейта». «Внимание!» Собран предмет из готового оборудования. Энергобомба третьего уровня. Получен опыт. Внимание! Характеристика энергетик а улучшена на 2 единицы. Характеристика у д а ч а улучшена на 1 единицу. Внимание! Вам доступна новая дополнительная характеристика. Изобретатель. Данная характеристика на каждом уровне будет улучшать изобретенные вами предметы. Оборудование. Оружие. На 5%. Представьте свои перспективы. мастер мирового уровня известный на всю вселенную примкните к высокоразвитым станьте лучшим внимание получен уровень текущий уровень 25 расовый бонус плюс один к энергетике плюс 1 к ловкости получено 5 очков характеристик получена одна единица таланта я откинулся на стуле и потер грязный лоб я закончил вынул изо рта флейту и уложил ее на край стола Поднял своё детище, о с м о т р е л Энергобомба Генола. Урон при активации – 12 т 0 0 я единиц. Потери 1% на каждые 3000 километров. Радиус действия энергопотока – 80 тысяч километров. Радиус действия магнитной волны – 5 миллионов километров. Класс. И всё спасибо неизвестной памяти и отличным трофеям. Снимаю 6 единиц характеристик и отдаю 4 на энергетика и и две на силу духа. Теперь нормально. В итоге я имею весьма несуразного персонажа. Странный набор навыков и умений, коряво разбросанные очки характеристик и совершенно туманное будущее. Надо гнать от себя эту апатию, так и до бутылки дойти недолго. Закинув свою новую игрушку в сумку, один генератор под свою койку, я пошёл в парковочный док. Надо посмотреть на чайку и навести там порядок. Да и бомбу надо в оружейку выставить». По дороге к доку меня встретила Зара и пожелала сопроводить меня. Вдвоем было веселее, поэтому и уборка прошла быстрее. Да и время на новую территорию мы использовали по полной программе. Что сказать? Девушка она видная, ласковая и не капризная. Мечта. Жаль, что я такой не нашел в реале. Вот она бы меня точно в игру не пустила. Уже когда мы вышли из моего корабля, к нам обратился Ник, что был в доке. «Я погляжу крейсера, вам уже мало!» Хитро присматриваясь к нам, спросил большеголовый друг. «Не твоего ума дело!» Ревкнула Зара и, чмокнув меня, ушла из помещения. «Завидуй молча!» Ответил я и подошел к Нику. «А ты чего тут?» «Если честно, то с к у к и маюсь. Не знаю, куда еще можно пойти или чем заняться. Но твой вариант досуга мне нравится. Жаль, мне недоступен». Он вздохнул. Это есть наша космическая проблема. С каждым днём нам хочется вернуться на планету. У тебя, видимо, иначе. н а в е р н о мне пока нравится. Я бы полетал немного, э то навык забыть недолго. Так полетели, чего уж проще. Однако Ника Виктор не отпустил, побоялся, что наш механик свалит к т в е р д и А мне коридор открыл, я полетал, докуда только мог долететь и вернуться без проблем. Было весело. Я пострелял по редким астероидам, крутился как волчок на месте и отрабатывал сложные манёвры. Короче, всё было пристойно и культурно. По возвращению на з в е з д а н у т ы я сразу сел за пульт и принял первую смену. Нас снова было трое. Интермедиа п я т а Сэр, пришла информация по вероятному месту нахождения химика. С порога заговорил бледный чалец и слегка поклонился, приветствуя заместителя клана. «Что там?» – спросил зам и посмотрел на вошедшего подчиненного. «Ступень квеста пиратов. Участник топ-десятки раскрыл себя. В локации уже ведется бой. Скорее всего, там и находится наш клиент. Мы уже готовим вылазку и план перехват, заготовленный ранее. Три крейсера готовы совершить два прыжка для перехвата». «Отставить три, выпускайте все резервы. Нам надо поймать этого читера!» Буквально зарычал заместитель. «Все силы, что в наличии. Жги топливо, совершайте прыжок за прыжком. Локализуйте этого гада и принесите мне его адрес на блюде». «Но у нас только три рабочих крейсера в статусе 0 Остальных нужно собирать не менее суток». Оправдывался чалец. «Вы же сами раздали выходные группе. Праздники же!» «Знаю». Тогда готовь рабочих, как корабли поддержки. п о в е с т и вооружение для вида, я влетаю ы с вами. Надо найти этого подонка и его покровителя». «Будет исполнено», — ответил чалец и скрылся за створами шлюза. Заместитель же активировал рацию и упал в кресло. «Секундное ожидание на ответ. Я слушаю тебя, Гриша», — ответил ему из рации голос командующего. о ч и т е р х и м и к обнаружил себя». Я выпускаю 5 судов на его захват. Один шлак, надо надеяться, что мы его хотя бы опознать сможем. Выведи своих спецов в реале. Чтобы они проследили за обстановкой, надо поймать сигнал химика и заглянуть к нему в гости. Территория поисков – неизведанная т е р р и т о р и и Локация 895-78-П. По справочнику. Спецов подниму за полчаса. «Готовьтесь, но постарайтесь его не убивать, пусть лучше подольше будет на виду, и держи меня в курсе!» Связь оборвалась, а заместитель клана Проклятые нетерпеливо потер свои руки. Ночь прошла без происшествий, вокруг было тихо и спокойно. Очень уж далеко мы улетели от обитаемого космоса. Игроков нет, будонгов нет». «Это на самом деле неплохо. В новом дне случилась истерика у Коли. Заставили меня помочь ему. Но дошло только до небольшой драки между Колей и Ником. Виктор от этого зрелища пришел в полный восторг и поставил сотню кредитов на ворка. Мы с Зарой поделили эту сотню, когда Ник сел на голову нокаутированного Николая и начал чистить к о л е н к о м у себя под ногтями. Было весело, но очень недолго». Когда до нашей точки оставалось лететь менее трёх часов, мы собрались и приготовились к невероятному бою, так как долгий перелёт обещал быть невероятно богатым на приключения и награду. И они были. Конечная точка полёта оказалась древней астероидной станцией в окружении пиратов и прочих судов неблагоприятного вида. Мы вступили в бой. Я уже не был тем мальцом, что до этого только мешал со своим т о в а р и щ а м Теперь я мешал всем». Мои энергетические пушки отлично били щиты противника, что давало товарищам больше возможности по убиению врага. На крейсере был Коля, отчего о р у д и е на корабле выдавали на треть больше мощности в плане атаки. Досталось всем и немало. Мне пришлось выйти из боя уже на середине, вот и крутился я около крейсера. К всеобщему огорчению был подбит корабль «Зары». И я, как настоящий рыцарь, брал её на абордаж и вытаскивал из этой задницы. В этот момент подбили меня. Я уговорил девушку покинуть нелетающий корабль и прыгнуть на крейсер прямо через космос. Как уговорил, до сих пор не понимаю. Но мы справились. А дабы не терять львиную долю опыта от боя, мы сели на посадочный модуль и снова влились в бой. Ну, как влились. Крутились рядом и своим не мешали. «Победа далась нам нелегко. Два корабля выведены из строя. Крейсер поврежден на 48%. Боезапас исчерпан почти до дна, а нам еще на саму станцию лезть. Жуть. Мы с з а р о сели на край астероида, в ы о р у ж и л и с ь Виктор и Ник присели рядом, а затем была моя любимая часть боя – Голиаф. Уровень Виктора, помноженный на два, выдал нам просто невероятную мощь и силу. Шутка ли?» «Сто тридцать в о с ь о й уровень. Буй на астероиде закончился довольно быстро. Даже заскучать не успели. А после этого станция...» «Действуем по старой схеме», – вещал в рацию Виктор. «Я с Ником п е р в ы е Зара за з нами. Сергей, постарайся не подохнуть. Уровней скосишь – просто кошмар. Все, вперед!» Двери первого шлюза открылись, и почти сразу раздался взрыв. «Ловушка на дурака. И мы в нее попали». «Факт против нас. Повезло, на самом деле, что у Виктора был отличный костюм на подобный случай, и он выжил. А пока Зара его лечила, Ник устраивал там локальный ад, стреляя со всех четырёх рук. Я тоже постреливал вовнутрь, но в невесомости от моего оружия толку было меньше, чем от камней. Минута три задержки, и мы врываемся в просторы пиратской станции. Всё шло слишком сумбурно и довольно жестоко». Мой личный щит лёг в первые десять минут. Своим оружием я уложил минимум двоих, а когда разрядил свой револьвер, поднял свои личностные убийства ещё на трёх пиратов. Виктор кидал гранаты и мелкие бомбы. Зара подлечивала нас, не ввязываясь в бой. А я, в общем, прикрывал её. Сознание уже перестало улавливать реальность. Выстрел в сторону любого движения. Повторить и ещё раз. посмотреть по сторонам и всё по кругу. Затем пройтись пару метров и снова сесть. Когда же дело дошло до последнего помещения, я был уже на износе. Моё оружие на последнем издыхании. Зара валилась с ног, а п а р а Виктор и Ник, словно неутомимые, шли вперёд. Боссом квеста выступали пятеро хорошо вооружённых хаммеров-пиратов с поддержкой трёх турелей. Мы с з а р ы туда даже не сунулись, предпочтя остаться за пределами опасной зоны. Мы победили, правда, дорогой ценой. Ника все же убили, п е респаун у него далеко. Виктор собрал то, что является призом, и с этим сундуком понесся в сторону выхода. Мы бежали за ним и просто молились, чтобы нам никто не встретился по пути. Уже когда сели на свой модуль, на связь вышел Коля. «Ребята, беда. Враждебный клан вошёл в зону радара три минуты назад. Шесть вымпелов. К нам уже летят их штурмовики. Думаю, будет плохо». «Твою мать! Готовься к прыжку. Мы уже подлетаем!» Я пилотировал посадочный модуль, а Зара сидела рядом и держала меня за руку, вся на нервах. «В словах толку не было. Надо успеть до корабля. Там уже можно попытаться сбежать». «Но как они за нами успели? Да ещё и такой толпой! Ещё минуту, и всё! Мы успеем!» Но не успели. Едва нас захватило парковочным лучом, по нам пришлось первое попадание. Траектория была изломана, щит на нуле. Парковочный луч сорван. Надо действовать, и быстро. Я раскрыл список своих умений и нашёл одно из самых действенных. «Активация!» «Внимание!» Вы активировали навык самопожертвования. Ваш уровень навыка Пучала понижен на единицу. Вы теряете один уровень. Износ корабля увеличен на 50% процентов и составляет 24%. Прыжок через 3, 2, прыжок. В этот раз не было ни разгона, ни подготовки. Все вокруг смазалось, как на старой заставке компьютера сквозь вселенную. А затем был прыжок. Мир вокруг стал серым и грязно смазанным. Управляемый полет прекратился. Нас начало закручивать, как и все вокруг. Видимо, слишком маленький вес у нашего модуля. Все внутри погасло. Зара застыла з изваянием, и на меня нахлынул страх. Что дальше? Нас крутило около минуты. А затем мы в ы р в а л и с ь в серый поток гипера. Я очнулся от сильной встряски и открыл глаза. И где я? Я обернулся и увидел застывшую Зару. Все там же, на соседнем сидении модуля. Жаль, я надеялся, что мы хоть куда-то выдвинулись. о т р я х н у л т о что? Я прислонился к смотровому стеклу и почти сразу отпрянул, так как по нему был н а н е с ё н сильный удар костлявым хвостом. Едва хвост удалился, я отпер дверцу модуля и, высунувшись в невесомость, погрозил кулаком неизвестному созданию – «По башке себе постучи!» – проорал я в пустой радиоэфир. Странная летающая штука замерла на довольно большом расстоянии и, повернувшись, уставилась на меня светло-голубыми глазами. Я сглотнул подошедший горлуком. «Этот профиль я уже где-то видел». «Будонг?» «Злобная тварь!» «Она пинала наш модуль без какой-либо жалости на протяжении, наверное, трех часов». Точно я узнать не мог, так как у меня почти весь интерфейс вышел в неактивный режим, часы в том числе. Сидя в сотрясающемся модуле, я пролистывал все, что мне доступно, пока не наткнулся на одну из своих умений. Зовчало. «А что? С чем черт не шутит?» Активировал, и почти сразу мне стало жутко жарко. А затем я выпустил этот жар из своих легких. Смотрелось, наверное, неэстетично. Но вот Будонг после этого пришёл просто в ярость. Да и пофиг. Я бы и сам ему сдался на растерзание. Но кто тогда вытащит отсюда Зару? Повторно активировал свою обилку по откату, а потом ещё раз и ещё раз. Не знаю, какой заряд бодрости и желания размазать нас по космосу у этой молодой змеи, но она держалась очень долго. Я был невероятно измотан, так как н е отдохнуть, ни поспать она мне не давала. Но вот когда удары прекратились, я заинтересовался и отпер д в е р ь Злобная змея возлежала своей головой на корпусе нашего модуля. На меня она не бросилась, так что я посчитал, что она устала, как и я. «Чего хвостатая? Замоталась?» – спросил я, и сам выбрался на корпус модуля. Змей лишь скосил на меня взгляд и не двинулся с места. а е щ ё разлеглась. «Брысь отсюда!» – я толкнул её массивное тело. но из этого ничего не вышло, только сам чуть не улетел. Потом я попытался оторвать ее голову от корпуса корабля, но это мне было не по зубам. «Вот чего тебе? Лети прочь!» Я снова ее толкнул. «Зараза!» Крупный змей посмотрел на мою правую руку и заинтересованно проследил за ней. «Чего?» Секунду спустя я уже удирал от этой разъяренной твари, так как она возжелала оттяпать мне руку. Удары по модулю возобновились, хоть и немного слабее. Уже там я понял суть претензии. Я разобрал свой ручной пистолет и вынул элемент питания. Леранская батарейка. Вот источник моих бед. Я убрал элемент в сумку, и змей снова лёг на наш модуль. Я вылез наружу. «Ты чего, обиделась, что ли?» Погладил я эту тушу при бристой голове. «Змея лишь косилась на меня. Если ты обещаешь не донимать меня...» «Я отдам тебе батарейку. Только кивни. Не понимаешь?» Я лег напротив и закивал головой. «Это у нас знак согласия. А вот этот я замотал головой. Отрицание. в с ё просто. Ты не будешь меня донимать. Я отдам батарейку». у т о п и ш ь Или это я конкретно крышкой поехал?» Змей лежал без движения. «Да и ч ё р т с тобой. Я вынул батарейку и с размаху кинул ее в сторону». Рванувшийся с места будунг едва не снес меня с модуля. Так ему хотелось сладенького. Хоть в этом мы друг друга поняли. Я залез в модуль и с удовольствием откинулся на кресле пилота. Хоть подремать можно. Я проснулся немного разбитый и ни разу не отдохнувший. Но почти сразу чуть не завизжал от ужаса. Прямо в лобовое стекло смотрел тот самый б у д о н г с голубыми глазами. Я чертыхнулся в ы л е з наружу. Змей приблизился ко мне и стал тыкаться в меня мордой. «Нет больше, уйди!» Я оттолкнул эту крупную голову, в п а с т е которой половина моей тушки уж точно бы поместилась. А голова в ответ толкнула меня. «Ах ты!» — кричал я, уносясь от модуля. Благо летел недалеко. б у д о н догнал меня и, хорошо приложив хвостом, вернул к модулю. То ли благодарить, то ли проклинать. Я схватился за край борта и посмотрел на надоевшую живность гиперкосмоса. «Доставь ты меня в покое! Я устал, как шаранг! Я хочу спать! Я хочу домой или на корабль побольше!» Змей смотрел на меня, не мигая. «Да иди ты к р и о г о н о т у взад!» «Ого, как я запел! Надо учиться фильтровать базар, а то скоро совсем по-чальски с б а л а к а ю Сев на край модуля, я осмотрел темное ничто с серыми тенями вокруг. А потом чуть не рухнул с этого борта, так как модуль резко пришел в движение. В последний момент успел схватиться за край псевдокрыла и посмотрел назад. б у д у н к толкал наш модуль вперед. А это уже занятно. Неимоверным усилием я сумел забраться внутрь модуля и просто ожидал. «Если же он реально меня вернет в реальный космос, то я так и быть отдам ему аккумулятор от нашего модуля. Один хрен он уже избит так, что никуда не полетит». А потом меня словно осенило. «У меня же в сумке, прямо тут, есть батарея РГК-9. Может, Будонг к его и чувствует, но понимает, что даже сожрав меня, он ее не получит. Это надо проверить». Путь по серым теням был не самым увлекательным или быстрым. Я даже вздремнуть успел. А потом проснулся от резкого удара о лобовое стекло. «Что? Уже прилетели?» И правда, корпус модуля был в паре метров от более массивного объекта. «Корабля!» Я выглянул из модуля, и дверь его открылась в последний раз, после чего оторвалась и улетела в сторону и вверх. «Да и ладно». Я осмотрел крупный корабль с хищными формами и весьма внушительными габаритами. Раза в четыре крупнее чайки. Корабль был чем-то похож на приплюснутую пирамидку, без каких-либо смотровых окон и отвисающих блоков. За гранью дна пирамидки выходили в сторону четыре коротких крыла, на которых были закреплены двигатели, по два на каждом из них. А между этими сверхмощными крыльями был гипердвигатель странной конструкции – Совершенно непонятно, где тут о р у д и й н ы е с и с т е м ы и как он должен садиться на твердую поверхность. Однако впечатление безобидности он никак не вызывал. Идти в разведку одному не хотелось, поэтому я взял застывшую Зару за руку и потянул ее из модуля. Выходило плохо, но я старался. Будонг крутился вокруг нас, не удаляясь. А мне пришлось искать вход в этот кораблик. Вход был найден и, о чудо, он был активен. Панель справа от шлюза о тозвалась на прикосновение, и створки раскрылись. Нас едва не отнесло в сторону, когда навстречу ударил поток воздуха. Затем закинул вперёд Зару и залетел сам. Большое первое помещение с лавками и стеллажами. Сразу за ним капитанский мостик с тремя креслами. По бокам две камеры. Одна с кроватями, другая что-то типа кухни или лаборатории. «Класс, надо брать». «Только тело покойника надо убрать из кресла пилота, и у меня есть долг перед одним персонажем». Привязав за ру к у креслу пилота, дабы о н а случайно не у л е т е л а я в ы п ы л снаружи и подлетел к модулю. Раскрутить такую мелочь, как посадочный модуль, р а з п л ю н у т ь т р и ч удара по гнутому щиту, и вот она, энергожила. Три щупа были отогнуты при помощи рычага, и вот батарея на свободе». Будунг, словно этого только и ждал, сразу разявил свою пасть прямо около меня. Я закинул ему энергоемкость. Рот твари закрылся, а потом из него полетели искры. Будунг весь дернулся и словно вырос немного, после чего обернулся вокруг меня и улетел в сторону. Надо ему имя придумать, а то как чужие. Вернувшись на корабль, я запер шлюз и активировал подачу воздуха. Ага, два раза. Корабль мертв. Удивительно, что шлюзы работали. Но это можно списать на игровую механику, как и гравитацию. Ладно, ожидаемо. Придется снова работать с электриком. Зараза! Я попытался оторвать руку от контакта, но она сжалась, как припаянная. Еще рывок. Вышло. Долбанный атомный генератор АБ-7000 никак не желал вставать в указанное место, где раньше был родной и сдохший генератор Чалов. И уже два часа я бьюсь только с этой проблемой. Хотя почему я пытаюсь его заменить? Мне же достаточно его только подтолкнуть, прикурить. На механоидном у меня заряд свыше 90%. Этого хватит, чтобы завести любой чайник за пару секунд. Я пересобрал схему заново, поместив родной генератор на место, а свой подвесив снаружи. Затем вывел контакт и замкнул их вручную. Все жутко заискрило. Пошел странный пузырьковый дым. а Затем меня так долбануло током, что я отлетел к соседней стене. Но все не зря. Генератор, который был тут непонятное количество времени, стал собирать драмовой заряд и включаться. «Я сделал это!» Корабль оживал медленно. Неохотно. Он до сих пор был холодный, как из морозилки. Но по крайней мере заработали системы жизнеобеспечения. Я смог снять шлем. А потом пошел каскад заработанных бонусов. Внимание! Вы завершили цепочку квестов «Остров потерянного». Все трофеи данной операции находятся у Викториуса Барбоса. Получено достижение. Квестовик. Начального уровня. Награда. Опыт. Персональный трофей. Подсказка для нового задания. Внимание! Получено достижение «Умелый беглец». Ваша прыть не знает границ. Вы избежали невероятной опасности, а это достойно уважения. Ваш подвиг приносит вам одну единицу характеристик. Внимание! Ваша кровь древнего пробуждается под действием обстоятельств. Вы осилили третью ступень вашей жизненной лестницы. Получено одно очко пассивного умения «Житель гипера». Ваша способность сопротивляться гиперпространству регенерирует намного быстрее. Вы достойны этой чести. Внимание! Ваш навык «Зов Чалов» улучшился до «Призыва Чалов». С этого момента вам не нужно рассчитывать количество и качество союзников. Ваш уровень «Призыва» всегда будет равен вашему уровню плюс 50%. Внимание! Ваш навык «Призыв Чалов» улучшился до «Зов». Теперь всё зависит только от вас, запах вашей крови теперь распространяется даже в вакууме, сильные создания склонят перед вами голову и примут ваш союз. Слабые создания подчиняются вашей воле, вы – древний. Внимание, ваш навык «Истинный чалец» улучшился до древний чалец. Все чалы НПС имеют с вами наивысший уровень привлекательности, Однако берегитесь, остальные расы помнят страшную войну, с остальными расами ваша привлекательность падает на 25 единиц. Внимание! Получено достижение, верный друг. Вы не бросили товарища в трудную минуту и помогли ему без всякой выгоды или просьбы. Вы настоящий друг. Ваша личностная карта обновлена, ваша привлекательность у НПС улучшена на 5 пунктов. Внимание! Получено достижение – петовод. Мы в ответе за тех, кого приручили. Вам доверился молодой будонг 74 уровня. Данный питомец – пет – является слабым существом без права перерождения. Ваша связь еще не развита, доступны лишь простейшие команды. Развивайте вашего любимца до 100 уровня для развития списка команд. Внимание! У вас новый питомец – будонг. Создание гиперкосмоса – опасное и одновременно несчастное создание. Теория заговора гласит, гипердвигатель не будет работать без кусочка сердца будонга. Теперь вы знаете, что это не теория, а суровая сторона жизни. За будонгом всегда будет идти охота. Из выводка всегда выживает не более 1% созданий. Берегите вашего любимца, и за каждые 10 уровней ваша связь с ним будет усиливаться. В случае смерти питомца вы потеряете половину от накопленного опыта за ваше время питоводства. Описание. б у д о н г и Создание гиперкосмоса. Они умны е и хитры. е Живут как поодиночке, так и в группе под руководством сильного лидера. Их естественная защита, крепкая кожа и костяной нарост – Защита. Уровень Будонга в квадрате, делённый на 2. а т а к а Будонга, пока он молод, не отличается ни уроном, ни изысками. Удар корпусом. Укус. Энергетический удар. Специальное умение. Каждый Будонг способен перемещаться между реальным и гиперкосмосом без штрафов. Любой Будонг является пожирателем энергии, энергетическое оружие не повреждает его, а делает сильнее. ключевые уровни 50 100 150 и так далее б о л е е подробную информацию вы можете получить в описании питомца внимание получен уровень внимание получен уровень текущий уровень 36 расовый с бонус плюс 1 энергетик плюс 1 ловкость получено 60 очков характеристик получено 12 единиц таланта внимание. Ваш космический корабль «Чайка» больше не работоспособен. В случае вашей смерти, вы возродитесь на последней планете вашего посещения – Венора. Все не стартовое оборудование «Чайки» будет помещено в хранилище на планете Венора. Если вы обретете новый корабль, ваше место возрождения останется неизменным. И под занавес сообщение. Возрадуемся, разумные! Наука не стоит на месте!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 «Теперь вы знаете, это возможно!» «Класс!» Я едва не сел на кресло, как почувствовал другое тело подо мной. Покойник в великолепном скафандре и шлемом на коленях восседал с гордой осанкой прямо в кресле пилота, рядом с которым в несуразной позе стояла Зара. Я присел напротив покойника и заглянул в мумифицированное лицо. Серая кожа, короткие черные волосы. Передо мной сидел ч а л сомнений в этом не было». И как бы мне не было его жаль, его костюмчик мне нравился больше. Я вынул покойного из кресла и перенёс его к лавкам в проходе. Затем аккуратно начал снимать его скафандр. Хоть он и старый, но всё равно очень прикольный. А раз он в начале, то и мне подойдёт. Покойник не сопротивлялся. Спокойно покинул свой костюм и был уложен мною на лавку. Я же с некоторым нетерпением скинул свой костюм и с трепетом натянул новую одежду. Она была чистой. Костюм сел как родной. Интерфейс, частично неактивный, вздрогнул и принял настройки костюма. у а х Командный скафандр «Фраг». Чальский довоенный артефакт. Пассивная защита 200 единиц. Активная защита. Энергощит «Кларн». Защита 200 единиц. Время восстановления 20 минут. Имеется вооружение. Парные автоматические плечевые плазменные турели. Бархана. Урон от огня 150 единиц. Скорострельность. Два выстрела за секунду. Дополнительный слот расширения. Узкополосная рация шелест. Ограничения по расе. Только чалы. Ограничения по навыкам. Только для древних. Я чуть слюной не п о д а в и л с я от такой дикой плюшки. Ну, будонг, ну, красава! «Спасибо, родной. И это за пару батареек. Да я его за такие плюшки буду стационарными реакторами кормить». Желание испытать этот агрегат на деле превышало мое терпение. «Только где его испытывать?» «Все потом. У меня еще есть шлем. А еще и корабль надо освоить в идеале». Взял в руку шлем, и из него выпал какой-то браслет. Я поднял его. Но интерфейс не помогал мне в решении этой головоломки. «Все сам. Хотя ничего сложного». Что бы это ни было, это девается либо на шею, либо на голову. Ну, а где наша не пропадала? Я раскрыл странный обруч с висящими приборами и зацепил его за шею. Пальцы словно вспомнили этот аппарат и сразу нажали две кнопки сзади. Прибор прижался к затылку и обхватил шею. А потом начался ад. Я никогда не испытывал на себе никаких операций, а тем более трепанации черепа наживую. Опыт скажу прямо – Отвратительный. Не столько из-за боли, сколько из-за хруста черепа и костей, который еще долгими ночами преследовал мою слабую психику. Плохо мне было, даже когда я бился головой о стену корабля. Правда, это не помогало. Когда же я перестал вообще понимать происходящее, на меня нахлынули очень яркие воспоминания моей ранней жизни. И уже на этой прекрасной ноте я вырубился».